Глава двадцать Пан Андрей метался в своей комнате, как раненный зверь. Адская месть Богуслава Радзивила доводила его до безумия. Мало того, что князь вырвался из его рук, перебил его людей, чуть не убил его самого, он покрыл его таким позором, какого не знал еще ни один поляк от сотворения мира. И были минуты, когда кмицец хотел отказаться от всего, от славы, которая перед ним раскрывалась, от королевской службы, и мчаться отомстить этому магнату, которого он готов был съесть живьем. Но с другой стороны, несмотря на все его бешенство и хаос мыслей, ему не раз приходило в голову, что пока князь жив, месть не уйдет, и что лучший единственный путь обличить всю ложность и бессовестность его обвинений, Это оставаться на королевской службе, ибо, служа королю, он мог доказать всем, что не только не намеревался поднять руку на священную особу короля, но что из всей коронной и литовской шляхты у короля нет более верного слуги, чем Кмицец. Но все же он скрежетал зубами, рвал на себе одежду и долго, долго не мог успокоиться. Он наслаждался мыслями о месте Снова видел князя у себя в руках, клялся памятью отца, что он должен его схватить, хотя бы за это его ожидали муки и смерть. И хотя князь Богуслав был магнатом настолько могущественным, что его нелегко могла постигнуть месть не только простого шляхтича, но и самого короля, все же, если бы он лучше знал необузданную натуру Кмитсица, он не мог бы спать спокойно и не раз бы вздрагивал от страшных клятв Кмитсица. Но ведь пан Андрей еще не знал, что князь не только покрыл его позором, не только вырвал у него славу. Между тем, король, который сразу полюбил молодого героя, в тот же день прислал за ним пана Луговского и велел к Миццу на завтрашний день ехать вместе с ним в Аполье, где на общем собрании сенаторов должен был решиться вопрос о возвращении короля на родину. И Действительно, было о чем подумать. Пан маршал Коронный прислал второе письмо, в котором сообщал, что все в стране готово к всеобщему восстанию и умолял короля возвращаться как можно скорее. Кроме того, распространился слух о каком-то союзе шляхты с войском, имевшим целью защиту короля и отчизны. Об этом союзе уже давно подумывали в стране, и он действительно был заключен несколько позднее под именем Тышовицкой конфедерации. Но пока все были чрезвычайно заинтересованы этими известиями, и сейчас же после торжественной обедни состоялось таинственное совещание, на котором король разрешил присутствовать к Мицецу как привезшему известие из Чинстахова. На обсуждение был поставлен вопрос, должно ли возвращение состояться немедленно или лучше подождать момента, когда войска не только на словах, но и на деле покинут шведов. Ян Казимир положил конец прениям, сказав следующее. «Вам надлежит совещаться не о возвращении, панове, и не о том, не лучше ли это возвращение отложить, ибо я о том и спросил уже совета у Господа Бога и Пресвятой Девы. И вот заявляю вам, что, чтобы нас не ожидало, на этих же днях мы твердо решили выступить в поход. Вам же надлежит обдумать, как осуществить это возвращение, возможно, скорее и, возможно, безопаснее. Мнения разошлись. Одни говорили, что нельзя слишком доверять пану-маршалу-коронному, который однажды проявил уже колебания и непослушание королю, когда вместо того, чтобы отправить королевскую корону на сохранение императору Австрийскому, он увез ее в Любомлю. Велика, говорили, гордость и самонадеянность этого пана. И когда в его замке будет находиться король-бог, весть, что он сделает, чего потребует за свои услуги, и не захочет ли он взять в свои руки всю власть, чтобы во всем быть первым и явиться покровителем не только отчизны, но и его королевского величества. Другие советовали, чтобы король дождался отступления шведов и отправился в Ченстахов, как в место, откуда на всю страну снизошла благодать и возрождение. Но многие с ним не соглашались». Шведы еще стоят под Ченстаховом, и хотя с Божьей помощью не возьмут его, но все же дороги еще не свободны, все окрестности в руках шведов. Неприятель занял Кшепицы, Вилюнь, Краков, на границе также стоят значительные шведские силы. А в горах на венгерской границе, неподалеку от Любомли, других войск, кроме войск маршала, нет, и неприятель никогда туда не заходил, так как у него для этого не хватает ни людей, ни смелости от любом ли недалеко до львова который не нарушил верности королю судя по последним известиям татары именно туда и идут на помощь королю и именно там будут ждать королевских приказаний что же касается пана маршала говорил епископ краковский его честолюбие будет удовлетворено уже тем что он первый примет короля в своем старостве и первый возьмет его под свое попечение власть останется у короля а пан Маршал будет удовлетворен сознанием одних этих услуг. Если же он захочет превзойти всех верностью королю, то будет ли вытекать эта верность из его тщеславия или из любви к государю и отчизне, все же она может принести его величеству огромную пользу. Мнение почтенного и опытного епископа показалось всем наиболее правильным. Было решено, что король проберется через горы в Любомлю, а оттуда во Львов или в другое место, смотря по обстоятельствам. Был также поднят вопрос и о дне возвращения, но воевода Линчицкий, только что вернувшийся от императора, к которому был выслан с просьбой о помощи, заметил, что лучше не назначать точного срока и предоставить самому королю его выбрать, главным образом для того, чтобы это известие не могло распространиться и чтобы неприятель не был о нем уведомлен. Было решено, что король выступит с тремястами отборных драгун под командой пана Тизенгауза, человека молодого, но слывшего уже прекрасным солдатом. Но важнее была вторая часть совещания. Единогласно было принято решение, что как только король прибудет в страну, вся власть и общее руководство войной перейдет в его руки, и шляхта, войска и гетманы во всем должны будут ему повиноваться. Говорили о прошлом, доискивались причин тех внезапных несчастий, которые, как потоп, в короткое время залили всю страну. И сам примас был согласен, что слабость власти, непослушание, недостаток уважения к власти и величию короля были этому причиной. Его слушали в глубоком молчании, ибо каждый понимал, что примас затронул вопрос о судьбах Речи Посполитой и о великих, небывалых доселе переменах в ее устройстве которые могли бы вернуть ее давнюю мощь и которых издавна желала мудрая и любящая отчизну королева. И из уст князя церкви вырвались слова, подобные грому, и души слушателей раскрывались, как раскрываются цветы на солнце. «Я не старопольскую свободу осуждаю, — говорил Примас, — но осуждаю своеволие, которая толкает в могилу нашу родину. Поистине в стране нашей давно уже забыли разницу между свободой и своеволием. И как излишек наслаждений кончается болезнью, так необузданная свобода кончается неволей. До какого же безумия дошли граждане великолепной речи Посполитой, если они считают защитником свободы только того, кто поднимает бунты, срывает сеймы, противится воле короля и не тогда, когда нужно, а когда король озабочен спасением отчизны. В казне нашей пусто. Солдатам платить нечем, и они ищут службы у неприятеля. Сеймы, единственная основа этой речи посполитой, расходятся ни с чем, ибо один злой человек, один гражданин, чтобы свести личные счеты, может сорвать сейм. Какая же это свобода, которая позволяет одному держать в своих руках всех? И куда мы зашли, пользуясь этой свободой, и какие же плоды она сама произвела? Вот, один слабый неприятель, над которым предки наши одержали столько блестящих побед, теперь, подобно молнии, появляется на западе и непрестанно стремится на восток. Никто не оказал ему сопротивления. Еретики-изменники помогли ему, он всем завладел, преследует веру, оскверняет храмы. И когда вы говорите ему о ваших свободах, он показывает вам обнаженный меч. Вот к чему привели вас ваши... Сеймики, ваше вето, ваше своеволие, ваше постоянное сопротивление власти? Короля, прирожденного защитника отчизны, вы сначала сделали бессильным, а потом роптали на него, что он вас не защищает. Вы не хотели знать над собой правительство, и теперь неприятель управляет вами. И кто, спрашиваю я вас, может спасти Отчизну от упадка? Кто может вернуть речи Посполитый ее прежний блеск, как не тот, кто столько сил и здоровья? Посвятил уже ей, когда ее терзала несчастная война с казаками, кто подвергал священную особу свою таким опасностям, каких не знал ни один монарх в наше время? Кто под сборовым под берестечком, под жванцем бился, как простой солдат, перенося все труды и невзгоды, которых не должен знать король. В его руки мы должны вручить нашу участь и, по примеру древних римлян, дать ему диктаторскую власть, а сами мы должны думать, как нам спасти отчизну от внутреннего неприятеля, от разврата, своеволия, беспорядков и безнаказанности, как нам вернуть надлежащее значение правительству и королю. Так говорил Примас. А несчастье и опыт последних лет настолько переродили слушателей, что никто не протестовал, ибо все видели, что власть короля должна быть усилена, иначе речь посполитую ждет неминуемая гибель. Начались прения о том, как лучше всего осуществить советы примаса. Королевская чита слушала их с радостью, особенно же королева, которая давно уже работала над водворением порядка в Речи Посполитой. Король возвращался в Глогов веселый и довольный, и, пригласив в свою квартиру нескольких офицеров, в их числе и к Митцеца, сказал, «Я спешу, мне не сидится здесь, в этой земле, мне хотелось бы тронуться в путь хоть завтра». Вот я и пригласил вас, чтобы вы, как военные и люди опытные, дали мне какой-нибудь совет. Мне жаль терять время, раз я знаю, что мое присутствие может значительно ускорить всеобщее восстание. «Конечно», — сказал пан Луговский, — «если такова воля вашего величества, то к чему медлить? Чем скорее, тем лучше». «Надо пользоваться тем временем, пока неприятель не проведает об этом и не удвоит свою бдительность», — прибавил полковник Вольф. «Неприятель принял меры предосторожности и, по возможности, занял все дороги», — сказал Кмитсец. «Как так?» — спросил король. «Государь, ваше намерение вернуться для шведов — не новость. Чуть не каждый день по всей Речи Посполитой проходит слух, что Ваше Величество уже в пути или же на границе. Поэтому надо соблюдать величайшую осторожность и пробраться тайком, ущельями, так как дороги заняты отрядами Дугласа самая лучшая осторожность сказал глядя на кмицаца, пан тизенгаус это триста верных солдат и если государь поручил мне команду над ними то я проведу его невредимым и по трупам дугласовых отрядов вы проведете если наткнетесь не более чем на триста на шестьсот или на тысячу людей но если вы встретите большие силы которые вам устроят засаду что будет тогда я сказал — Триста, — ответил Тизенгаус, — ибо мы пока говорили о трехстах. Если этого мало, то можно будет достать пятьсот и больше. — Боже, сохрани. Чем больше отряд, тем больше слухов о нем будет, — сказал Кмитцец. — Но ведь я думаю, что маршал Коронный поспешит нам навстречу со своими полками, — заметил король. Пан Маршал не поспешит, ответил Кмицец, так как он не будет знать ни дня, ни часа, а если бы и знал, то по дороге могут случиться какие-нибудь препятствия, ибо трудно все предвидеть. Это говорит солдат. Настоящий солдат, сказал король, я вижу, что для тебя война не новость. Кмицец улыбнулся, так как вспомнил свои походы на Хованского. Кто лучше его знал такие дела? Кому как не ему можно было бы поручить провести короля? Но пан Тизенгаус, по-видимому, был другого мнения, чем король, так как он, наморщил брови и криво улыбнувшись, обратился к Кмицецу «Мы ждем вашего опытного совета!» Кмицец почувствовал злобу в этом вопросе и, уставившись глазами на Тизенгауса, ответил. «Мое мнение, что чем меньше будет отряд, тем легче будет проскользнуть». «Но как же это сделать?» «Государь! «Ответил кмицец: Вы можете сделать, как вам будет угодно. Но мне мой разум подсказывает следующее. Пусть пан Тизенгаус отправится вперед с драгунами, распустив умышленно слух, что он сопровождает короля, чтобы привлечь к себе неприятеля. Уж его дело справляться так, чтобы выйти невредимым из этого предприятия, а мы в числе нескольких человек отправимся через день или через два. И когда внимание неприятеля будет направлено уже в другую сторону...» Нам легко будет пробраться в Любомлю. Король в восторге захлопал в ладоши. «Сам Бог послал нам этого солдата», — воскликнул он. «И Соломон не придумал бы ничего лучше. Я совершенно согласен с его мнением, и иначе быть не может. Короля будут ловить среди драгун, а король проскользнет у них под носом. Ничего лучше и быть не может». «Ваше Величество, это шутка!» — воскликнул Тизенгаус. — Солдатская шутка, — ответил король. — Впрочем, будь что будет, я от этого плана не отступлю. У Укмитцыцы глаза загорелись от радости, что его мнение одержало вверх, но Тизенгаус вскочил с места. — Ваше Величество! — воскликнул он. — Я отказываюсь от команды над драгунами. Пусть их ведет кто-нибудь другой. — Это еще почему? — спросил король. — Ибо если вы поедете без конвоя, государь, отдаваясь на волю судьбы, подвергая себя всем опасностям, которые могут случиться, то я хочу быть при вас, защищать вас грудью и в случае нужды умереть. «Я благодарю тебя за искреннее желание», — ответил Ян Казимир. «Но ты успокойся, ибо поступай именно так, как советует пан Бабинич, мы, скорее всего, будем в безопасности». «То, что советует пан Бабинич, или как его там зовут?» Пусть он возьмет на собственную ответственность. Может быть, ему и нужно, чтобы ваше величество забрели в горы и оставались там без всякой защиты. Я беру Бога и всех здесь присутствующих в свидетели того, что от всей души отговаривал вас. Не успел он докончить, как кмицец вскочил и, остановившись перед паном Тизенгаузом лицом к лицу, спросил. Что вы понимаете под этим, ваша милость? Но Тизенгаус высокомерно смерил его глазами с ног до головы. «Эй, потише, панок! Я вам неровня!» Кмицец с молниями в глазах ответил, «Не знаю, кто кому был бы неровня, если б мне. «Что если б мне, спросил, глядя ему пристально в глаза Тизенгаус. «Я и не с такими, как вы, сталкивался». «Замолчите!» — сказал вдруг король, наморщив брови. «Не поднимайте ссоры!» В яне было столько величия, что оба молодых человека смущенно замолчали, вспомнив, что они стоят перед королем. А король сказал. Никто не должен считать себя выше этого кавалера, который взорвал шведское орудие и вырвался из неприятельских рук, даже если бы он был мелкий шляхтич, хотя, по-видимому, это не так, ибо птица видна по полету, а человек по поступкам. Бросьте ссориться. Тут король обратился к Тизенгаузу. Если хочешь, ты можешь оставаться с нами, запретить тебе этого я не могу. Драгон поведет Вольф или Денгов. Но с нами будет и бабинич и мы последуем его совету, так как он пришелся нам по сердцу». «Я умываю руки», — сказал Тизенгаус. «Но держите все в тайне. Драгуны пусть сегодня выйдут, и сегодня же нужно пустить слух, что и мы находимся среди них». Будьте наготове, потому что неизвестно, когда мы выступим. Тизенгаус, иди и дай приказ ротмистру Драгон. Тизенгаус вышел, заломив руки от гнева и скорби, за ним разошлись и другие офицеры. В тот же день по всей глогове распространился слух, что король Ян Казимир уже отправился к границам Речи Посполитой. Многие даже сенаторы думали, что отъезд действительно состоялся. Умышленно высланные гонцы повезли это известие в ополе и в пограничные горы. Тизенгаус, хотя он и заявил, что умывает руки, но не сдался. Как приближенный короля, он имел постоянный доступ к особе монарха, и в тот же день, лишь только драгуны выступили, он стоял уже перед королем или, вернее, перед королевской четой, так как здесь же была и Мария Людвига. «Я пришел за приказаниями», — сказал он, — «когда мы выступаем? «Послезавтра утром», — сказал король. «Кто с нами едет?» «Поедешь ты, Бабини Челуговский, с солдатами. Поедет также и пан Каштелян Сандомирский. Я опросил его взять как можно меньше людей с собой, но все же человек десять придется взять. Это надежные и бывалые солдаты. Даже Нунций хочет нас сопровождать. Его присутствие придаст торжественности делу и взволнует всех преданных церкви. Ты смотри, чтобы было не больше сорока человек, как советовал Бабинич. Государь, начал Тизенгаус, чего тебе еще? Я на коленях буду просить об одной милости. Свершилось. Драгуны ушли, мы поедем без охраны. И первый попавшийся отряд в несколько десятков человек может нас захватить. Внемлите, ваше величество, мольбам своего слуги, верность которого видит Бог. «Не доверяйте во всем этому шляхтичу. Он человек очень ловкий, если в такое короткое время успел снискать к себе расположение вашего величества. Но...» «Да ты ему завидуешь, что ли?» — сказал король. «Я ему не завидую, государь. Я даже не могу подозревать его в измене, но я готов поклясться, что его зовут не Бабинич. Почему он скрывает свое настоящее имя? Почему он так неохотно говорит о том, что делал до осады Чинстахова? Почему он так настаивал, чтобы драгуны ушли вперед и чтобы вы, ваше величество, ехали без охраны? Король задумался и стал по своей привычке надувать губы. «Если бы тут было какое-нибудь соглашение со шведами», сказал он наконец, «то что значит триста драгун? Какая же это сила? Какая защита?» Бабиничу достаточно было бы дать знать шведам, чтобы они могли поймать нас, как в капкан. Ты только подумай, может ли тут быть речь об измене. Прежде всего, он должен был бы знать день и час отъезда, чтобы иметь время предупредить шведов в Кракове, как же он может это сделать, если мы выступаем послезавтра. Он точно так же не мог предугадать, что мы последуем его совету, так как мы могли бы сделать так, как советовал ты или другие. Если бы он был в заговоре со шведами, то... «Раз уже было решено, что мы выступаем вместе с драгунами, это бы и разрушило все его планы, ему пришлось бы выслать новых гонцов и предупредить. Все это несомненно. Наконец, он совсем не настаивал на своем мнении, как это говоришь ты, он просто высказал то, что казалось ему наилучшим. Нет, нет, искренностью дышит его лицо, а сожженный бог говорит нам о том, что он и мучений не боится». «Вы правы, Ваше Величество», — сказала вдруг королева. «Все это несомненно, и совет был и есть хорош». Тизенгаус знал по собственному опыту, что достаточно было королеве высказать свое мнение, чтобы король не слушал уже никаких возражений. Так верил Ян Казимир в гибкость ее ума. Тизенгаус был озабочен только тем, чтобы король принял меры предосторожности. «Не мое дело спорить с вашими величествами, но если мы выступаем послезавтра, то пусть Бабинич узнает об этом только в час отъезда». «Это возможно», — ответил король. «А в дороге я не буду спускать с него глаз, и если, не дай бог, что-нибудь случится, он живым из моих рук не выйдет». «Это будет излишним», — сказала королева. «Послушайте, короля от всяких несчастий измен и силков неприятеля будете охранять не вы, Ни бабинич ни драгуны, а промысел Божий, под защитой коева и находятся пастыри народов и помазанники. Он его и защитит, и в случае чего пошлет ему такую помощь, о которой вы, думающие только о земных силах, и подозревать не можете. «Ваше Величество», — ответил Тизенгаус, — «и я верю, что без воли Божьей и волос не упадет с головы человека, и, если я боюсь...» изменников из заботливости к особе государя, то это не грех. Мария Людвига милости улыбнулась. «Но вы слишком поспешили его заподозрить и тем самым бросили подозрения на весь народ. А среди него, — это говорил сам Бабинич, — еще не нашелся такой человек, который дерзнул бы поднять руку на собственного короля. Пусть вам не покажется странным, что после того, как все покинули короля, нарушили присягу, я все же говорю, что на такое страшное дело не решился бы никто, даже из тех, которые еще и сегодня служат шведом. А письмо князя Богуслава, ваше величество? В письме это ложь, решительно сказала королева. Если есть в речи посполитый человек, готовый предать своего короля, то, быть может, это один только он, ибо он лишь по имени принадлежит к нашему народу. Короче говоря, не подозревай бабинича сказал король. Что же касается его имени, то ты мог спутать. Можно будет, впрочем, расспросить его, но только как ему это сказать? Если спросить его, тебя зовут не бабинич как твое настоящее имя, такой вопрос может очень оскорбить честного человека. А я головой ручаюсь, что он человек честный. Мне не хочется только убеждаться в его честности такой ценой ваше величество ну хорошо хорошо мы благодарны тебе за заботливость завтрашний день мы отдадим молитве и покаянию а послезавтра в путь тезинггаус вздохнул и ушел и в тот же день соблюдая полнейшую тайну стал делать приготовление к отъезду даже сановники которые должны были сопровождать короля не все были предупреждены относительно срока прислуги было сказано только чтобы лошади были готовы так как со дня на день можно ждать отъезда. Король весь следующий день нигде не показывался, не был даже в костеле, он до поздней ночи пролежал ниц перед распятием, умоляя царя царей послать помощь ему и Речи Посполитой. Мария Людвика также молилась вместе с фрейлинами. Когда в темноте раздался звон колокола, сзывавший к заутренне, час отъезда пробил.